Урок 15. Хищники и травоядные. Помнишь, мы разбирали, какие бывают животные? Птицы, рыбы, млекопитающие. Можешь вспомнить все группы? Млекопитающие также классифицируются по своему образу жизни, то есть по способу питания. Они бывают хищные и травоядные. Травоядные животные питаются травой, листьями деревьев, цветами, то есть растениями. Разные травоядные животные предпочитают разные растения. Жирафы больше любят листочки, которые растут на самом верху деревьев, а слоны – листочки, которые растут пониже. Хищники питаются другими животными, на которых охотятся. Например, львы охотятся на диких кабанов, оленей, зебр, мелких грызунов. А лисы охотятся больше на мышей и полёвок. В природе всё устроено очень разумно. Если бы не было травоядных, хищники все слопали бы друг друга. А если бы не было хищников, то травоядные съели бы все растения и в результате сами погибли от голода. Природа награждает травоядных животных, которым нужно как-то защищаться от хищников, быстрыми ногами, защитной окраской. и способностью производить потомство в большем количестве. Например, зайцы бегают так быстро, что лиса или волк никогда в жизни не догонят крепкого здорового зайца. Зимой зайцы становятся беленькими, чтобы быть менее заметными на снегу. Маленьких зайчиков в среднем рождается 7 штук, тогда как, например, маленьких львят не более 4. Выполни задание. Назови, какие животные хищные, а какие травоядные. Овца. Кролик. Лев. Зебра. Лиса. Жираф. Собака Коала Кот Корова Тигр Ответы Травоядные животные Овца Кролик Зебра, жираф, коала и корова. А хищные — лев, лиса, собака, кот и тигр.